Он умел так смотреть. Его профессия и покоилась отчасти на избирательности. Он и приехал сюда для избирательности, к этим древним стенам и куполам прикатил, чтобы сравнить, чтобы перенять из былой науки укладки стен и возведения куполов хоть что-то из того, что нынешними укладчиками и возводителями Было утрачено, даже не забыто, а прервано по выучке. В провал ушло. А время приспело восстанавливать Данилов монастырь, Святую Троицу в листах, купол храма на Рогорском кладбище, некогда паривший в небе купол, возведенный самим Казаковым. но этот купол просел, тяжко упал как бы с неба. Как его поднять, чтобы снова в небесах поплыл? Где эти тайны сыскать из былого мастерства укладчиков, возводителей, небесных дел архитекторов? Ключевой был не только славен своими соборами и церквами, но был он еще и тем занятен, если говорить о церковной архитектуре, что здешние богатые купцы обязательно хотели не только храм поставить, А чтобы был он во всем похож на некий образец, возведенный до того в первопристольной. Тщеславие купеческое, как столица штоб, оно самое, тщеславие, или все же не одно лишь оно, а еще и желание наполнить себе поразившую душу красоту, приблизить ее к себе, на своей северной стороне утвердить. По той ли причине, по другой ли. Но начали возникать в ключевом XVII века не просто церкви и храмы, привычные для глаз своей дежурной одновикостью, столь частые в провинциальной России, а стали возникать тщательные повторения выдающихся столичных творений. И если избирательно глянуть, выгородив для себя один всего лишь краешек пространства, то вот вам и была Москва в живе перед глазами. Да, тех церквей в Москве уже нет. Снесли в 30-е годы, как Казанский собор, или обезглавили и отрядили под конторы и склады, как это случилось со Святой Троицей в листах, что стоит у выплыва с на Сухаревскую, и где мучительная шла работа по возведению пятиглавия. Да, мучительная, потому что купола на этой церкви раньше парили в небесах. А нынче пытались тяжко присесть. Тайна выплита каркаса утрачена. Та чуть чуточность в мастерстве худо дается мастерам из нынешних дней. Но эта церковь, хоть осталась, еще труднее дается мастерам купол на Рогорском кладбище. И вообще, что ни стена церковная, что не свод, пусть хоть оконный, все так, да не так получается». И надо учиться наново церквостроителям, как наного учатся реставраторы икон, все учатся и учатся, почти догадываясь, но почти. Ведь иконописцы, первосоздатели этих икон, еще до того, как краски принимались растирать, постились месяцами, в монашескую жизнь вступали, отрешались от всего мирского даже и в помыслах. Конечно, важны секреты красок и секреты грунтовки, и знать надо, как готовить доску под икону. Все это важно, но и душа важна, ее что ли предрасположение, допуск к святому дику важна, важна душа. Он был архитектором, и он уже давно сосредоточил свои усилия на церковной архитектуре, надобность которой все более ширилось, спохватились, опамятовались, кинулись искать виновных, кто снес, как посмел, список надругателей рос. А Стины все так и стояли в своих сиротских рубищах по всей стране и Москве, и некогда снувшей златоглавой Москве. «Нет, он не дал себя втянуть в этот вопль всеобщего негодования», Он себя отрядил на работу. Из криков кирпич церковный, узкий, плоский, друг за дружку цепляющийся, не репить. На собраниях и совещаниях вязку купольную не освоить. Он отрядил себя в мастеровое, подался в ученики к мастерам из былых веков. Он не один был, многие потянулись к этой работе, выученные, все всезнайки, так сказать, Мелыми мехами оказавшиеся, Когда взялись прочесть чертежик простенькое из былого, Когда стали осваивать кладку, сам материал, На непростейшую глину, которая даже глина Тоже шла из одних мест и не годилась из других. Многие подались, модно стало, Но немногие остались, ибо трудно стало. Мода же, труда боится, тяп-ляп это мода, а чтобы года три разгадывать прокладку и увязку, а вот это без нас, он остался, и не зря. Кажется, пошло дело, может потому что сникнул сразу же, что не болтать надо, а работать, может потому что не уступил этой самой моде, этим все про богоговорением на разных там сходах. Был он, конечно, и он в этих собраниях, но редко, тем и ценим был там, что редким был гостем, делами, делами свое имя утверждал. тут тут, то там в Москве стали из небытия возникать святые стены, золотые купола, его и многих его сотоварищей работа. Кое-что удавалось им, вступали их обновленные купола в величие. Парение. Но труден был этот труд. Учились, все время учились, дознавались. Вот потому и ездили по России, вот потому и очутился он 11 лет назад в ключевом, выбрав октябрь, предзимье, самую, что ни на есть, строгую графику церковных очертаний. Причуды купеческие. Ан, что вышла? Москва, порушенная, кое-где тут проглядывала, в этом ключевом. Возблагодарить бы нам, нынешним, всех этих купцов былых, нажившихся на солиторговле и грехи свои, пытавшихся замаливать возведением храмов. Вот чьи лики-то следовало бы показывать в местном музее. Причудлива жизнь человеческая. А на экране, пока думалось под панораму древнего городка, Этой панораме уже пришел конец. Аппарат съемочный как бы спекировал по истребимому на конкретную жертву. Присел и огляделся посреди почти квадратной площади, замощенной древним булыжником, затертым в веках тысячами подошв. Эта площадь булыжная была в обступе строгих стен, монашеских келий, и трапезной, монастырской, при входе слева церкви. И как эти стены не как их окна не ширили, а иное, как не замуровывали, как тут что не настраивали и переиначивали, а стены эти все из былого жили проступью, их свой уберегли. После тех лет, когда тут располагалось управление каминного комбината, где жили директор и главный инженер Онова, где даже кино крутили, и было по-житейски весело, и после того, как здесь обосновалась главная стоянка у Сой Лага, возникла тюрьма, куда, кстати, заточили и директора комбината, и главного инженера, где они изгинули. Досталось монастырю, не услышал господь с этого холма невысокого, монашеские слезные молитвы, или услышал, он не спешит являть свою вою. Его сроки не людей сроки, и из молитв нет звучит, и забудется, уже и сотворившего ту молитву нет на свете, а Господь тогда лишь отклик свой не спосылает. Истинно так, дела его неисповедимы. Ну, заскочил муноходом архитектор Валентин Лыков в этот кинотеатр напротив Кремля, чтобы глянуть, а про что опять нагородили его приятели из левого крыла, дабы не чужих слов суждения иметь, а чтобы высказаться при случае весомо и правдиво. Но убедился, что наперед все знал про этот фильм модно-смелый, а мода-дринет искусство, Ну, поднялся, чтобы покинуть зальчик, ну, вот и ну, остался. осел в кресле, задумался, насторожился, напрягся, будто кто окликнул его, будто из яви в сон вошел и в явь, когда аппарат спекировал на монастырскую площадь. Заканчивался фильм, докручивалась лента, режиссер выходил на обобщение, на метафору, философическую являя приглядливость. Да, и он на эти стены обратил внимание. Мол, все знали эти стены, знали все и помнят все. Помнят — это главное. И стены помнят, которые не удалось сокрушить. И люди помнят другие, но те же, унаследовавшие боль отстрадавших тут, перенявшие их боль, Муки, молитвы. Вот хотя бы эта женщина с ребенком, девочкой лет десяти. Съемочная камера увязала за этой парой, по пятам пошла. Режиссер знал свое дело. Оператор был из их. Вот оно обобщение. Вот эти двое, мать и дочь. Здешние, тут родившиеся, в здешних сегодняшних заботах и суете пребывающие. Нет, не артистка с девочкой-актрисочкой, нет. Сейчас не до игры. Сейчас диктует стены и память, и случай. Его величество — случай. это пара — мать и дочь. Как нельзя кстати откуда-то вымернула. И женщина была такой, как надо, и девочка ее была такой, как надо. Надо? Зачем? А чтобы промолвился некий афоризм, что-то вроде дороги, не ведущие к храму, а в данном случае храму, заключенному в тюрьму. Вот оно, обобщение. Женщина была не старой, но поникшей, в заботах лицо, в морщинах до времени. Она была худо одета, в наипростейшее, сама себя загоняя в старухе длинной, нескладной юбкой, бесформенными, чуть ли не мужскими башмаками. А девочка была странно весела, странно беспечна, все подпрыгивала. На веселом и каком-то отсутствующем ее личике блуждала улыбка. Девочка подпрыгивала, все подпрыгивала. От радости нет, если приглядеться, а камера только и делала, что приглядывалась. Девочка эта была хромоножкой, вот потому и подпрыгивала, будто веселясь. И его улыбка, если вглядеться, больше была похожа на впечатанную в личико гримасу боли. Ах вот что! Девочка-калека! И женщина эта мать-калеки! Как, кстати, все! Какое обобщение! Какой вывод из фильма про страшное, приведшие нас в эти стены монастыря тюрьмы! Пусть даже менее и упраздненные тюрьмы! «Задумайся, зритель!» Фильм кончился, лента отмелькала кратким словом конец, а зритель задумался. Один-единственный в зале, все зрители уже покинули зал, а Валентин Лыков так и остался сидеть. Он знал эту женщину, а эта девочка, хроненькая и с улыбкой, она, эта девочка, была мгновенно и обморочно им узнана. Он узнал у ней себя, родство с собой. Эта девочка была его дочерью. Он не ведал, что у него в ключевом родилась дочь. И забылась давно и эта женщина, влюбившаяся в него с первого взгляда, отдавшаяся ему доверчиво, с беззаветностью первой любви, ее первой любви. Нет, он вспоминал скуластенькую Леночку Чуклинову, «Музейную работницу из ключевого». чего же, вспоминая эту милую русоволосую Уралочку, он даже вспоминая, казнился, что так оборвал все. Что? Он понимал. Она трудно переживала его забывчивость. Слово не то. Его измену. Опять слово не то. Ведь он был первой любовью у нее. Изгину. Потому их море становилось на душе. Когда вспоминал ключевой, потому и не любил его вспоминать.